Голова тысяча шестьсот третьья. Схватка лучших. Когда в окружении кровожадной ауры появился Бог, позади него развертся во дворот. Он оказался единственным, у кого не оказалось иллюзорного гиганта. Пикируя вниз на огромные скорости, он взмахом рукава отправил брыдвенно острый шип ветра, который нес с собой разрушительную силу. В мгновение ока он оказался перед Манхау. Тот хотел остановить его восьмым заговором, но тут через все звездное небо прокатилось одно слово. За стынь. По телу Манхоу прошла дрожь, и он потерял способность летать. Его зрачки сузились, когда в доспехи ударил шип ветра. Кашляя кровью, он был вынужден отступить. Бог очередным взмахом рукава призвал чёрный ветер, ту самую магию призыв ветра. Правда, в её исполнении она была во много раз сильнее того, что Манхоу видел много лет назад на континенте Бессмертного Бога. Этот жуткий ветер мог потушить пламя жизни. Манхэо замахнулся ударл боевым оружием в сторону ветра, раздробив его на двое. Разрубленный ветер не исчез, вместо этого он превратился в чёрный дождь, а потом во множество свирепых бесов. Следом пришла сила, которая могла рушить горы и землю. Звёздное небо вокруг Манхэо разрушалось. В один момент в нём появился образ Луны. Стоило Богу хмыкнуть, как большая часть доспехов взорвалась, с гуп Манхэо вновь брызнула кровь. Порезрок с огромной скоростью приближался. Ева, призрачный император, вновь попытался схватить Еву. Ева вновь Манхао отбросила назад. Сумин, дьявол, тоже послал в грудь Манхао ранее невиданную божественную способность. Казалось, она обладала причудливой силой, могла поглощать санкции. Взрыв! Манхао в нефт вступил. Следующим атаковал бог. Его кулак искажал реальность, мог уничтожить всё на свете. В результате Манхао снова ранили. У него не получилось дать достойный отпор сразу трём противникам. Снова прозвучало слово "застынь", как и в прошлый раз, Манхао лишился способности двигаться. Призрак дьявола Бог не давал ему шанса перейти в контратаку. Манхао не знал, сколько крови потерял. Его кости во многих местах раздробились на множество мелких осколков, сам он был вынужден постоянно отступать через звёздное небо. Он мог легко разобраться с одним из них, устоять против натиска двоих, но с тремя оппонентами ему было не справиться. Не без заговора запечатывания небес. К счастью, в ослабленном состоянии Всевышний не мог продублировать их самые сильные магические способности. Вместе они могли заставить задрожать даже Всевышнего на пике его силы, хотя они и жили в далеком прошлом. Им все равно было по силам всколыхнуть небо и землю. Наманхалони собирался сдаваться, но он продолжал сражаться. Сначала в ход пошло Дао истинной сути, потом заклинания поглощения гор, семь божественных шагов, а также магические техники и божественные способности из наследия Шуду Нолио. Он использовал все. даже естественные законы поединок с тремя легендарными практиками сотрясала круго невыразимым грохотом в истории звёздного неба подобное происходило впервые накал и масштаб схватки мог вселить страх даже в самое храброе сердце манхуа был серьёзно ранен к шестью трансцендентное физическое тело исцелилось очень быстро разумеется это относилось и к трём его противникам из-за этого схватка была крайне напряжённой самой острой атаки проводил бог Наконец он взмахом руки затянул всё звёздное небо чернотой, а потом появилось солнце, столь яркое, словно могло разогнать всю темноту ночи. Это были ещё не все. Звёзды над богом начали вращаться, однако никакой иллюзии не появилось. Вместо этого он сам вырос до размеров истинного бога, чьи пальцы могли тушить звёзды. За всю свою долгую жизнь Мэн Хао ещё никогда не доводилось принимать участие в таком трудном поединке. Любой другой на его месте давно бы предал отчаянию, лишился желания сражаться и в конечном итоге пал от рук врагов. Но не Мэнхао, он продолжал держаться. Он уже давно сообразил, что восьмой трансформации имелись определённые ограничения, это ещё сильнее ослабило Всевышнего. Тот хотел вынудить его использовать договор запечатления небес, тогда как Мэнхао пытался заставить Всевышнего стратить как можно больше оставшейся у него силы. Грохот не смолкал ни на секунду. Обдённённые атаки трёх противников серьёзно повредили доспехи Мэн Хао. Многие фрагменты брони были оторваны, боевое оружие тоже потрескалось, но он всё ещё держался. С рёвом Мэн Хао призвал демонического владыку, который схлестнулся с призрачным императором и дьявольским фантомом. В ход пошли кулаки. Мэн Хао каким-то чудом выживал во всех критических ситуациях. Отступая, весь в крови, он продолжал смеяться. В его смехе не было ни намёка на отчаяние, более того, смех становился громче. Давно, как же давно мне не попадались такие сильные соперники, десятки тысяч лет. Во многих местах доспехов оторвало пластины, оставшиеся потрескались. Волосы Манхаур стрипались, даже в таком плачевном состоянии он крепко сжимал оружие, словно в нём не угасло желание драться. В этот момент призрак Глобаков вздохнул и взмахнул рукой, Его тело стало полупрозрачным, от чего резко поднялся призрачный це. И, наверное, магия, да у призрака, негромко сказал он. Исчезнув, он стал призрачным фантомом, который бросился к Манхау. За всю схватку от него никогда не исходила такой душащие силы. Манхау заметил, что эта даровская магия призрака была неполной, с изъяном. Дело было не в призраке, будучи неидеальной копией созданной всевышним, он не мог пользоваться этой магией. Несмотря на это, Всевышний всё равно заставил его использовать. Дьявол закрыл глаза. Как только он их открыл, все его тело уже покрывали чёрные метки. С негромким вздохом он исторкнул из себя дьявольскую ауру. Эта аура стала магией, которая попыталась селиться в теле Мэн Хао. Адерожемость. Эта магия тоже была неполной. Последним был Бог. Дао Бога воин среди всех практиков. Холодно объявил он и взмахнул рукавом. Магия демона, пламя захлестнувшее небеса, три волнения дьявола, бедствие смерти. Ещё одна не до конца завершённая магия. После слов бога от троицы поднялась энергия, способная потрясти небеса и всколыхнуть землю. Звёздное небо казалось исчезло, остались только сражающиеся и их незавершённые губительные заклятия.